18 июля. Иван Лукич опять спорит с Фреддом. Я слышу его с семинарский бас. «Белые просто дрянь! И пора вам, ваше благородие, это понять!» Фредди, как всегда, горячится. «Белые дрянь? Превосходно!» «Но почему?» «Потому что грабили, расстреливали, пароли, А зеленые? Разве не грабят?» «Вот я ограбил поезд. Не порят?» «Вот вы выпороли вчера каплюгу. За что?»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 Он докладывает, что красный готовится к наступлению. Вот уж поистине стрелять из пушек по воробьям нас двадцать семь человек. Правда, нас завтра может быть несколько тысяч, но несколько тысяч крестьян не войска, ни из нашей тлеющей искры. Не возгорится бурное пламя, не разольется всероссийский пожар. Старики находят, что следует покедово что обождать. Я ждать не хочу, но против рожна не попрешь. Макеича лечит Егоров. Он поит его самогонкой и растирает рубцы целебной травой. Макеич охает. Он клянется, что отрубит не один, а сто один палец. Он принес московскую прокламацию. В ней сказано «В Ржевском уезде бесчинствует шайка бандитов, наемников Антанты и белогвардейцев. Товарищи, Республика в опасности. Товарищи, все на борьбу с бандитизмом. Да здравствует РСФСР! Я читаю вслух, это возвание Егоров слушает и плюет. И не выговоришь говоришь, РСФСР. Чего таится? Говорили бы дьяволы прямо. Антихрист. 21 июля. Груша? Нашла портрет Ольги. Ольга в белом кружевном платье стоит под зонтиком на дорожке. Я люблю этот домашний, такой простой и такой похожий портрет. Это сокольники. Это невозвратимые дни. Она кто же будет тебе? Сестра? Нет, груша? У меня нет сестры. Значит, невеста? Она вспыхнула, по лицу пробежала тень. Невеста или не невеста, а что барыня, так видать. Куда уж мне, коровница, с ней тягаться? Груша. Верно, в хоромах живет, золотые наряды носит, серебряными каблучками стучит. Груша, молчи. Знаю я. любится со мной, с мужичкой. А в жены взять барыню ровню. Эх, барин, ведь так. Что могу я ответить? Я молчу. Она разгадала мое молчание. Стало быть, скучаешь о ней? И вдруг говорит очень тихо. Ну что ж, уж такая, видна моя судьба. Двадцать второе июля. Груша запыхалась, бегом бежала от самых столбцов. «Каратели пришли. С пулеметами. Человек полтораста. Чон?» «Да. Старика Кузьму помнишь, у которого те трое стояли? Сейчас к Иисусу разложили, стали плетьми пороть. Поруть, а он очень наш читает. Начальник ихний. Как заорет на него, чего молишься, старый хрыч? Сознавайся!» от пароли Кузьма дотащился домой, на палате залег и сына позвал Мишутку. «Мишутка говорит, — это ничего, что выпороли меня, пуща и совсем запорют, а ты винтовку бери, бей их бесов, убьют тебя, Серега пойдет. А каратели шасть по дворам, коров, овец, лошадей, даже собак считают, оружие ищут, все допытываются, кто тех гадов убил». Стон на деревне стоит, сказывают, всех стариков, пороть будут, а молодых так в Сибири ушлют. Господи, неужто погибнем, как мухи. Ее глаза горят сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет моего ответа. Она знает его заранее. Груша, жди меня ночью у Салапихинского ключа. Она поняла. Она обрадовалась и шепчет «Бей их! Бей! Чтобы ни один живым не ушел, чтобы покалеть им всем окаянным!» 23 июля Я отобрал пятнадцать самых надежных бандитов и разделил их на два отряда. Одним командую я, другим — Вреде. Я пройду в столбцы от Солопихинского ключа в с большой дороги. В два часа ночи мы выступаем. Я оставил своих людей во ржи и один межою иду в деревню. Ярко перед рассветом сверкают звезды у околицы часовой. «Кто идет? Не видишь, ворона?» Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики, командный состав. «Где штаб-полка?» «Направо у церкви, товарищ». «Не деревня, а сонное царство». Спят каратели, спят и крестьяне, готовятся к поголовной порке. Мне вспоминается отец груши. «Да кто порет-то? Ведь свои! Свой брат фабричный или мужик!» На заваленке у церковного дома огонек папиросы. Я вынимаю ноган. Здесь штаб-полка, здесь. А ты кто такой, товарищ? Товарищ, документы есть? Звякнули шпоры, он встал. Тогда я говорю «Руки вверх!» Я увидел, как он схватился за шашку, но я выстрелил в грудь в упор. Выстрелив, я вхожу в сени. Скрипнула дубовая дверь, желтым светом ослепила глаза. На кроватях товарищи-командиры. Их трое. На столе самогонка. Я опять говорю «Руки вверх!» Я стреляю на выбор. Слева — по очереди и в лоб. Я целюсь медленно, внимательно, долго. Но уже на улице шум. Это Вреде, это Егоров. Ура! Ура! Ура! Я выхожу на крыльцо. По деревне мечутся люди без винтовок в одном белье. Во все горло поют петухи. 24 июля. Вреде арестовал военкома и привел его в лагерь. Военком, молодой человек в Пенсне, из бывших студентов. Он босс. Сапоги снял Макеич. Он вздрагивает и озирается из-под Я спрашиваю, ты член коммунистической партии? Он опускает глаза, не смеет признаться. Я смотрю на худое, истине бледное, перекошенное испугом лицо. Я повешу тебя. Он падает в пыль на колени. Он на коленях подползает ко мне, товарищ, товарищ полковник, пощадите, ведь я еще молодой. Из молодых да ранний, перебивает его Егоров, — вставай, нечего зря болтать языком. Я молодой, дайте мне послужить. Кому послужить? Народу. Народу хочешь служить, — говорит Егоров. без сукин сын. Бандиты смеются. Они рады. Военком, да еще студент. Свалилась длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатились слезы. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» Я вернулся в палатку, и из палатки услышал визг. Так не кричит человек, так визжит подстреленный заяц. 25 июля. За лагерем бежит речка, приток Днепра. Взмостя. Держась рукой за лазняк, я спускаюсь к заводе, к тихой воде. А сока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей коряге. Я плыву по течению. На перерез плывет ушь. Он поднял желтую с раздвоенным жалом головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный струящийся луч, на зеленый поросший ольхою берег и не верю. Не могу поверить себе. Неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова клюквенный сок? 26 июля У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Боротынского. Сегодня я раскрыл на удачу. Но не насти заревет, И до облак свод небесный, Омрачившись, вознесет Прах земной и лист древесный. Бедный дух, ничтожный дух, дуновение роковое, Вьет, кружит меня, как пух, Мчит под небо громовое. Не о нас ли сказаны эти слова? Не пух ли мы? Не пухли повешенный военком, сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма, Не пухли Федя, Егоров, Макеич, Мы все зеленые, красные, белые, навоз и семя России. В тучу кроюсь я, и в ней Мчуся чужд земного края, Страшный глаз людских скорбей. Гласом бури заглушая. 27 июля приехал из Москвы Федя. На нем новый синего цвета Педзяк и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтера из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор. Кандибобером ходит я спрашиваю его разменял разменял господин полковник сколько две тысячи пятьсот фунтов он рассказывает про привольную московскую жизнь бандиты окружили его они слушают с упоением на вершинах дерев золото вечернего солнца внизу сумерки хороводами жужжат комары Люди как люди, и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на Роль-Ройсах возят. Одним словом, Кузнецкий мост. Выйдешь часика этак в четыре. Дым коромыслом, рысаки, соткомы, непманы, комиссары. Не дать не взять, как до войны при царе. Вот она рабочая власть. Комуной-то и не пахнет. В гору халуй пошел, живут. А мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем. Эх, Егоров мурчит в седые брови. Помалкивал бы в тряпочку Федя. Соблазн? А что, в Москву захотелось? Я за отстань, бесом стал, бесов тешишь. Федя смеется. Смеется и Беспалый Макеич, и Выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хвидащение, и вся лесная зеленая братья. Всем весело, всем завидно. Завидно, что где-то за три тридевять земель в далекой Москве в гору Халуй пошел, и люди живут по-людски. По-людски. Девиц на Роль-Ройсах возят. Я спрашиваю себя, семя мы? Или только навоз? Двадцать восьмое июля. Иван Лукич, казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно. Вот мерзавцы. Украли. Много? Триста пятьдесят фунтов. Домашний вор худший вор. Я приказываю выстроить шайку. Бандиты построились в три ряда на поляне у Акулькина Клёна, там, где жгли Синицына на костре. Моросит мелкий дождь. Смирно! Они по-солдатски повернули глаза направо и замерли в ожидании. — Я говорю, ночью украли деньги. — Кто украл, выходи! В заднем ряду поднимается шум. Я слышу, как Каплюга в полголоса говорит. «Чьи деньги-то? Разве не наши? Как в набег, так за мной. А делиться, так врозь табачок. Правильно, товарищи, или нет?» Каплюга — бывший матрос. Но он не гордость и краса революции, а пьяница, разбойник и вор. Я взял его в плен в Бобруйски. «Каплюга!» Он не отзывается прячется за чужие спины. Я повторяю, «Каплюга!» Он медленно, нехотя, выходит из строя. Руки в карманы, шапка сдвинута на затылок. Он покачивается, он пьян. «Шапку долой!» «Зачем? И так постою. Не в Божьей церкви, небось!» Я сильно с размаху ударил его в лицо. «Молчать! Ты украл!» Он вытирает кровь рукавом и бормочет. Украл? И не украл даже вовсе. Просто взял. Свое взял, господин полковник. Свое Так точно! свое Повесить! Егоров и Федя подходят к нему. По-прежнему моросит надоедливый дождь. Двадцать июля. Меня гложит лесная тоска. Я в тюрьме. Не ветви, а узорчатая решетка. Не шелест листьев, а звон кандальных цепей. Не лагерь, а четыре голых стены. Нет, не выйти из мелового круга.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 Собирайтесь, девки, все, я нашел трубу во все. Труба лыса без волос обсосала весь овес. Федя полулежит на трофее и пробует гармонику тальянку. Он в бриджах и хромовых сапогах. Федя, он вскакивает. Слушай, господин полковник, успокоились? А то как же? Вот и выпороть бы еще Титова да хведощенью!»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 В Москве. Она плачет, Льются женские обильные слезы. Мне скучно, я говорю. Груша, а вреды? Офицерик-то? Баринок-то этот? Мало их, что ли? Липнут точно мухи на мед. Для баловства не это, Стоялые жеребцы. Я знаю, она целиком со мною.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 Мы выросли в парниках, в тюрьме или в вишневом саду. Для нас книга была откровением. Мы знали Ницше, но не умели отличить озимых от яровых. Спасали народ, но судили о нем по московским вонькам. Готовили революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы были барами, народолюбцами из дворян. Нас сменили новые люди». Они мечтают единственно о себе. Вечер. Теплится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в палатке. Он зевает, потом говорит. «Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею и женюсь на богатой. «Да ведь вас сперва на сосиски». «Не беспокойтесь». Я их рыбье слово знаю. Почему я от них ушел? Очень просто. Мне все равно, совнарком, советы, учредительное собрание или даже пусть черт собачий. Но я работать хочу, понимаете? Для себя хочу, а не для барских затей или для социализации дурацкой. Ну а при не разве это возможно? Зубри, княжонки, пой, это будет последний. Да товарищем взятки давай. Вот когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок. Я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон. А вы собственник? Нет, но буду. Покойной ночи. Приятного сна. Он тушит свечу и отворачивается к стене, к брезенту. Ему нужен порядок, поэтому он бандит. Он за собственность, поэтому он был коммунистом. А Россия, Россия прекраса, несчастливее, не богаче ли я его?